Глава 7. С множеством стариков Гробовщик. Информацию о возрасте умерших, начиная с XIX века, можно получить на сайте Центрального статистического бюро CBS в Гааге. Альтернативный источник Human Morality Database создает Max Planck Institute for Demographics Research, Графическое изображение смертности по возрасту и по времени можно видеть на сайте Leiden Academy of Vitality and Aging. Повествование о гробовщике основывается на этих данных. Графическое изображение смотрите. http. www.laydenacademy.nl www.laydenacademy.nl ват подчеркивание ви подчеркивание кунун подчеркивание Лерен, подчеркивание ван подчеркивание д подчеркивание дуд граве гробовщик ландеринг из Лохама действительно существовал его отчет за 1889 год помещен в спрруид смерть в истории культуры кончина погребение, кремация траур Хаутен де Хаан, 1986 год. От пирамид к небоскребам. Теоретическое описание демографического перехода. Изменения в структуре населения из-за смещения причин смертности смотрите. Гейлор Вейл. -Vale, Population, Technology and Growth. From Methusian Stagnation to the Demographic Transition and Beyond. The American Economic Review, 2000 год, номер 90, страница 806, 828. О концепции второго демографического перехода, изменения возрастной модели рождаемости из-за снижающегося риска смерти смотрите. K. Vande, Europe's Second Demographic Transition, Population Bulletin, 1987 год, номер 42, страницы 1 59 Описание демографического перехода по наблюдениям моей исследовательской группы в изучаемом регионе в Гане. Мейдж де «Low-Cost Intervention Accelerate Epidemiological Transition in Upper East Hannah. Transaction of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 2009 год, номер 103, страницы 173-178. Зеленое и серое, седое, давление. О развитии демографического давления в Нидерландах смотрите сайты Центрального статистического бюро CBS, и Нидерландского междисциплинарного демографического института НИДИ. Международные данные находятся на сайтах Всемирной организации здравоохранения ВОЗ и Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР. Великолепный инструмент для анализа подобных данных и построения графиков и диаграмм представлен на jmeater.http.com nad